Глава 21. Самаэль. Пробуждение было тяжелым. Голова раскалывалась, словно по ней орки попрыгали, а в руках ощущалась такая слабость, что я дом смог пошевелить пальцами. Попытался открыть глаза и сразу же зажмурился от невыносимо яркого солнечного света. Да. Такого похмелья у меня даже после недельных загулов ни разу не было. С трудом принял сидячее положение и начал вспоминать, что последнее мы с парнями пили. Выходило, что медовуху на озере, которую откуда-то достал Герман, а после — спор, лилит, руар. Картинки крутились в голове каруселью, никак не желая остановиться. Застанав, откинулся обратно на кровать, но вместо мягкой подушки стукнулся затылком обо что-то твердое. От души выругался на древнедемоническом. «Совсем плохо?» Раздался рядом полное сочувствие голос. Во рту пересохло настолько, что отвечать я был не в силах. Кое-как кивнул в надежде, что не схожу с ума, и голос мне не почудился. Попытался вновь приподняться, но безуспешно. «Лежи уже, твое высочество!» Тяжело вздохнул все тот же голос. Сейчас помогу. И чуть тише добавил: и это наш будущий владыка Стыдобище какая. На грудь опустилось что-то тяжелое, а в следующий миг по телу прошла волна теплой энергии. Я сразу почувствовал себя более-менее сносно. Можешь открывать глазки, спящий красавец. Знала бы раньше, что ты так храпишь, когда напьешься. И снова тяжелый вздох. Но, как говорится, мы в ответе за тех, кого приручили. Резко распахнул глаза, уже не испытывая дискомфорта от яркого света. Ожидал увидеть девушку, что посмела так дерзко со мной разговаривать. Но, оглядевшись, никого постороннего в комнате не обнаружил. Спальник, к слову, выглядела плачевно и явно требовала ремонта и замены половины мебели. Кровать, к моему удивлению, уцелела и находилась на том же месте. Вот только я почему-то лежал на полу в метре от нее. Дожил Самаэль. Устал и растер лицо ладонями. Голоса рещится. Вот с галлюцинациями это уже к лекарю. Вновь услышал тот же голос. Мой максимум — снять похмельный синдром, что я, собственно, и сделала. Совет на будущее. Или закусывай, когда напиваешься из-за девушки до синих рогов. Или не смешивай все подряд. Орочье настойка в сочетании с гномьей самогонкой и дракона с ног свалит. Правда, в твоем случае сработала с точностью до наоборот. Перевел взгляд чуть левее и заметил сидящую около меня кисоньку. «Это ты сейчас со мной говорила?» Кошка закатила глаза и кивнула. «Да», — допился ты, Самаэль, договорящий кошки. Невесело рассмеялся. «Если не покормишь, то и я с тобой разговаривать не буду. Хочу стейк с кровью. Иначе не расскажу, что вчера было и почему ректор в отставку подал». Стейк для кошки заказал в столовой, куда переместился порталом, напугав поваров. Мясо здесь по-прежнему готовили неплохо, а вот кофе варить так и не научились. Кроме меня в зале было лишь трое студентов, но они при моем появлении побросали тарелки и на перегонки бросились к выходу. Странные, может, на пару опаздывают? Раздатчик стоял с таким выражением лица, словно он им жутко завидовал. «Я часто брал еду на вынос, особенно когда студентов в столовой было много». Но так быстро, как сегодня, заказ еще не готовили никогда. В комнату также вернулся порталом. Когда он почти закрылся, чуткий слух уловил как раз датчик, заикаясь, прошептал кому-то. «Да я лучше добровольцем, с прорывами бороться пойду. Увольняюсь». «Значит, ты не просто говорящая кошка, а настоящий фамильяр?» — удивился я. Фамильяров во всех мирах по пальцам можно пересчитать. Они настолько редки, что просто увидеть их хоть раз в жизни — уже большая удача. Чаще всего эти магические животные выбирают связь с ведьмами или сильными магами. Но известны случаи, когда фамильяры были и у представителей других рас. «Да», — с гордостью кивнула Хази, как она представилась мне, — и довольно растянулась на кровати. «Я потомственный фамильяр. У меня родословная, древнее, чем у императора Первого мира». «И что ты делала в академии?» «Скажем так, предчувствие привело в нужное время в нужное место». Ушла она от ответа. «А почему сразу не призналась, что говорить умеешь?» «Я много чего умею, но не обязана об этом докладывать всем подряд», — фыркнула она. «А не призналась сразу, потому что... присматривалась. Потом еще сутки думала, пока ты опустошал тайники Германа, а потом сломал ему нос, руку и, кажется, пару ребер, когда тот пробовал тебя остановить. Он мне сразу туповатым показался. Я бы для комплекта ему что-нибудь еще сломала. Заслужил». Но Белобрысова Балаев быстро к лекарям уволок. Хази говорила правду. Мне стало стыдно, когда она в подробностях описывала мои приключения на нетрезвые рога. Ректора не жалко. Он подворовывал на закупках, так что еще легко отделался, добровольно уйдя в отставку. Тренировочный полигон придется восстанавливать за свой счет. Но как восстанавливать? Смести венечком носовочек то, что осталось, и отстроить заново. Я даже перемещался в отряд, где служит Елизара. Наверное, хотел проверить, не спало ли проклятие. У демоницы как раз начиналась тренировка. Помню, что попросил поставить против меня лучших бойцов. Пифону, который каким-то образом увязался за мной в портал, пришлось выдергивать Херона прямо из супружеской спальни. Лекарь был сильно не в духе, особенно когда оценил фронт работ, точнее то, во что я превратил половину отряда Елизары. Опять же, спасибо Пифону, взявшему рассерженную демоницу на себя, давая мне возможность слинять порталом обратно в Академию. Кстати, неплохо бы узнать, как у него дела, потому что со вчерашнего дня он так и не вернулся в общежитие. В общем, Самаэль, вырвала меня из размышлений Хази. «Я тщательно все обдумала», и решила помочь тебе выиграть спор».